эти препятствия. Высокая экспертная квалификация. Должен ли руководитель быть специалистом? Споры на эту тему ведутся постоянно. Мне кажется, что правильно будет выделить два уровня экспертных знаний. Уровень 1 знать, чтобы руководить. Уровень 2 уметь, чтобы сделать. Руководитель должен разбираться в предмете на первом уровне. Дополнительная информация значимость экспертной квалификации руководителя резко падает по мере роста масштабов деятельности и или уровня корпоративной иерархии, а значимость управленческой квалификации столь же резко возрастает. Но часто руководителем становится как раз лучший специалист. Работать он умеет профессионально, а управлять на уровне здравого смысла, а точнее, на интуитивно-любительском. И вот такой руководитель сталкивается с необходимостью принуждения и наказания сотрудников. Будет ли он этим заниматься? Не думаю. Более вероятно, что он предпочтет заняться знакомым делом, утешив себя расхожим управленческим афоризмом: "Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам". Я считаю это утверждение не только неверным, но и вредным, потому что если единственный для руководителя способ обеспечить качественный результат работа своими руками, То какой же он руководитель? Он специалист. А как же быть с идеей о том, что руководитель должен во всем показывать пример подчиненным? Конечно, должен, в отношении к работе, в соблюдении принципов и правил, но не в самой работе с точки зрения ее содержания. Руководителю платят за управление, а не за непосредственное производство результатов. Мы рассматриваем полноценную структуру, а не её весьма частный случай, исключение маленькую группу ассистентов во главе с великим мастером. Часто руководитель-эксперт никак не может забыть любимую специальность. Вместо того, чтобы обучать сотрудников, обеспечивать им возможность развития квалификации, не позволять им оставаться в неумехах и с помощью своих управленческих компетенций формировать поле мотивации, смотри векторную диаграмму регулярного менеджмента. Он предпочитает работать сам, потому что, повторюсь, работать он умеет хорошо, а вот управлять плохо. Конечно, какую-то часть работы всегда нужно будет выполнять самому. Не все и не всегда можно и нужно делегировать, но такая работа должна занимать примерно 15-20% времени на уровне руководителя полноценного отдела и уменьшаться по мере продвижения вверх в корпоративной иерархии. На своих семинарах я всегда задаю слушателям вопрос: "От чего вы больше устаете, От работы или от взаимодействия с подчиненными? Вопрос по сути является риторическим, так как ответ на него всегда предопределен, что и понятно. Физическая усталость от выполнения хорошо знакомой работы переносится намного легче, чем попытки решать вопросы в малоизвестной плоскости менеджмента, да еще и непонятно какими инструментами.